Если холост, ему и сказать-то особо бывает нечего, но всем своим видом он демонстрирует, что морально не созрел. И тут он прав. На самом деле долго приходящий мужчина слабак и трусишка, и так, который он приходит, поступит разумнее всего, если соберется силами и отправит его подальше. Все равно толку от него. Так почему же тогда они женятся? Вот, если угодно, пара афоризмов. Женятся ради щей. Замуж выходит ради мяса в щах. Русская пословица. Женщины выходят замуж из любопытства. Мужчины женятся от усталости. И те, и другие быстро разочаровывается. Оскар Уайльд. Впрочем, есть еще один мотив социальный. Не женатый вроде как неполноценный. Напротив, если жена не очень презентабельна, и хороша собой, плохо воспитана, безвкусна, etc. Ее мужу это легко простят. Ошибка молодости и одновременно показатель, если неверности, то жизненной стойкости. Тем более, что репутацию можно и подкорректировать. Кое-где у нас принято содержать сразу трех женщин, где, не будем уточнять, но уж никак не среди мусульман. Итак, первая, собственная жена. И с ней все ясно. Вторая, якобы любовница, бывшая модель, рост от 175, пропорции 90-60-90, выражение лица не обремененное. С ней выходит в свет, точнее сказать, полусвет. Это дорогая витрина, статус-символ. Как Роликс, как Бентли. С ней не спят, или во всяком случае не спят целенаправленно. Она для другого. Как пишут на лекарствах, для наружного употребления. И третья – собственная любовница. Ее не показывают. Она часто пышечка. Она бывает умна, она обладает реальной властью над своим мужчиной, иногда, крайне редко, она становится женой, и тогда все портится. Одним словом, мужчины сами не понимают, зачем женятся. То ли детей хотят, верится слабо, то ли ухаживать устают, то ли так принято. Надо же к кому-то приходить после работы. Кстати, маменькины сыночки именно потому не спешат обзаводиться семьей. Им и так есть к кому приходить. Остальные идут в ЗАГС в надежде, что покормят, обогреют, выслушают. Глупенькие. А женщины тоже хороши. Верят, что вот оно — счастье. В общем и те слабые, и те слабые. Только мужчины изо всех сил стараются этого не показать, а женщины вроде как не обязательно. Есть, конечно, и среди мужчин, и среди женщин другие сильные. Их поведение не массовидно. Они живут не рецептами, а обстоятельствами. Но о них пишут не грустные письма, а бодрые романы. Например, Анна Каренина. Но объясните, Бога ради, почему именно вас, дорогая, это так заинтересовало? Вы, судя по слугу, достаточно молоды и вполне умны. Следовательно, способны из объекта этой вечной игры стать субъектом. Как? Об этом поговорим в следующий раз. Прощайте, дорогая.